Глава 11. Симптоматика травмы Когда наша нервная система готовит нас к встрече с опасностью, уровень энергии в ней значительно повышается. Если нам удается разрядить эту энергию, активно и эффективно защищаясь от угрозы, или в ближайшее после угрожающего события время, нервная система вернется к нормальному уровню функционирования. Наше чувственное восприятие даст нам ощущение завершенности, довольства собой и героизма. Если угрозу не удалось успешно преодолеть, вся мобилизованная энергия остается в наших телах. Теперь мы создали самовоспроизводимую дилемму. На физиологическом уровне наши тело и разум работают в тандеме как единая интегрированная система. Воспринимая внешнюю угрозу, мы понимаем, что находимся в опасности, и наша нервная система приходит в состояние сильного возбуждения. Восприятие реальной угрозы сигнализирует нам об опасности. То же самое происходит и при активированном состоянии нервной системы, даже без восприятия реальной угрозы как таковой. Вы получаете сообщение о том, что вы в опасности не только благодаря тому, что на самом деле видите, даже периферическим зрением, но и благодаря ощущениям, которые исходят из бессознательных висцеральных переживаний вашего физиологического состояния. Человек, угрожающий надвигающийся на вас, сигнализирует об опасности, но то же самое делают и реакции вашего тела. Учащенное сердцебиение, напрягшиеся мышцы живота, повышение бдительности и сфокусированность для обзора непосредственного окружения, изменение мышечного тонуса в целом. Когда энергия этого высокоактивированного состояния не разряжается, организм приходит к выводу, что он все еще в опасности. Эффект подобного восприятия заключается в том, что оно продолжает повторно стимулировать нервную систему, чтобы поддерживать и повышать этот уровень возбуждения и готовности к опасности. Когда такое случается, это и порождает те самые изнурительные симптомы травмы. Нервная система активирует все свои физиологические и биохимические механизмы для борьбы с угрозой. Но она не может поддерживать этот повышенный уровень возбуждения без возможности эффективно прореагировать. Одна только нервная система сама по себе не способна разрядить всю энергию. Это создает самосохраняющийся цикл активации, который, если он будет продолжаться бесконечно, просто-напросто перегрузит систему. Чтобы восстановить свое равновесие, организм должен найти выход из цикла, созданного восприятием опасности и сопутствующим возбуждением. Неспособность сделать это приводит к патологии и истощению, поскольку организм компенсирует свое возбужденное состояние проявлениями, которые в настоящее время мы знаем как симптомы травмы. Симптомы. Нервная система компенсирует состояние самоподдерживающегося возбуждения, запуская цепочку адаптивных реакций, которые в конечном итоге связывают и организуют энергию в симптомы. Эти адаптивные реакции функционируют как предохранительный клапан для нервной системы. Первые симптомы травмы обычно появляются вскоре после события, которое их породило. Другие развиваются со временем. Как я упоминал ранее, симптомы травмы – это явления энергетического порядка, которые стоят на службе организма, обеспечивая организованный способ управления и связывания огромной энергии содержащийся как в первоначальной, так и в самосохраняющейся реакции на угрозу. Поскольку опыт каждого человека уникален, было бы непосильной задачей составить полный список всех известных симптомов травмы. Однако есть симптомы, которые являются индикаторами травмы, поскольку они характерны для большинства людей, столкнувшихся с травмой. Несмотря на огромное разнообразие доступных ей возможностей, Нервная система, похоже, предпочитает одни симптомы другим. В большинстве случаев некоторые травматические симптомы скорее всего проявятся раньше, чем другие. В предыдущей главе мы рассмотрели симптомы, которые могут развиться первыми. Ядро травматической реакции, гипервозбуждение, сдавливание, сжатие, диссоциация, в том числе отрицание, чувство беспомощности другими ранними симптомами, которые начинают проявляться одновременно или вскоре после описанных ранее, являются сверхбдительность, постоянное пребывание начеку, навязчивые образы или флешбэки, крайняя чувствительность к свету и звукам, гиперактивность, чрезмерная эмоциональность и усиленный испуг, вздрагивание, ночные кошмары, резкие перепады настроения. Например, вспышки ярости или гнева, стыд. Сниженная способность справляться со стрессом. Легко и часто поддается стрессу. Проблемы со сном. Некоторые из перечисленных симптомов могут проявляться как уже на второй стадии развития травматической симптоматики, так и на последней. Этот список не предназначен для диагностических целей. Это своего рода путеводитель, который поможет вам понять, как ведут себя симптомы травмы. На дальнейшей стадии развития травмы обычно возникают следующие симптомы. Панические атаки, тревога, фобии, пустота в голове и отстраненность от реальности, вздрагивание и испуг, повышенная чувствительность к свету и звукам, гиперактивность, преувеличенные эмоциональные реакции ночные кошмары избегающее поведение или избегание определенных обстоятельств тяга к опасностям плаксивость резкие перепады настроения например вспышки ярости или истерики стыд сниженная или повышенная сексуальная активность амнезия и забывчивость неспособность любить заботиться или создавать близкие отношения с другими людьми. Страх умереть, сойти с ума или прожить слишком короткую жизнь. Сниженная способность справляться со стрессом. Легко и часто поддается стрессу. Проблемы со сном. И, наконец, последняя группа симптомов, для развития которых обычно требуется больше времени. В большинстве случаев им предшествуют некоторые из более ранних симптомов, Вы наверняка заметили, что ряд симптомов появляется во всех трех списках. Дело в том, что не существует фиксированного правила, которое бы определяло, какой именно симптом организм выберет для включения или когда он решит его включить. Помните, что ни один из этих списков ни в коем случае не является полным. Симптомы, которые обычно развиваются последними, включают в себя чрезмерную застенчивость, пониженные или ослабленные эмоциональные реакции, неспособность выполнять обязательства, хроническая усталость или очень низкая физическая энергия, проблемы с иммунной системой и некоторые эндокринные проблемы, такие как дисфункция щитовидной железы, психосоматические заболевания, в частности, головные боли, Проблемы с шеей и спиной, астма, расстройство пищеварения, спазмы толстой кишки и тяжелый предменструальный синдром. Депрессия, ощущение надвигающейся смерти, чувство отстраненности, отчуждения и изоляции, снижение интереса к жизни, страх умереть, сойти с ума или прожить слишком мало, плаксивость, резкие перепады настроения, Например, вспышки ярости или истерики, стыд. Сниженная или повышенная сексуальная активность. Амнезия и забывчивость. Чувство беспомощности и беспомощное поведение. Неспособность любить, заботиться или создавать тесные связи с другими людьми. Проблемы со сном. Сниженная способность справляться со стрессом и планировать. Очевидно что не все эти симптомы вызваны исключительно травмой. И не все, у кого проявляется один или несколько из этих симптомов, были травмированы. Грипп, например, может вызвать недомогание и дискомфорт в животе, сходный с симптомами травмы. Однако есть разница. Симптомы, вызванные гриппом, обычно проходят через несколько дней. С теми, что вызваны травмой, такого не происходит. Симптомы травмы могут быть устойчивыми, присутствующими постоянно, нестабильными, будут появляться и уходить, или могут оставаться спящими десятилетиями. Как правило, эти симптомы проявляются не поодиночке, а целым букетом. Синдромы со временем зачастую усложняются, все больше теряя свою очевидную связь с первоначальным травмирующим переживанием. Хотя некоторые симптомы могут указывать на определенный тип травмы. Ни один симптом не является исключительным показателем той травмы, которая его вызвала. Люди будут проявлять травматические симптомы по-разному, в зависимости от характера и тяжести травмы, ситуации, в которой она произошла, а также личных и внешних ресурсов, доступных человеку во время самого события. И мы все ходим и ходим по кругу. Расслабляясь, я начинаю нервничать. Неизвестный автор. Как я уже неоднократно упоминал, восприятие угрозы в присутствии неразряженного нервного возбуждения создает самоподдерживающийся цикл. Одна из самых коварных особенностей симптомов травмы заключается в том, что они подключены к изначальному циклу, их вызвавшему, таким образом, что они тоже являются самоподдерживающимися. Эта особенность является основной причиной того, почему травма так устойчива к большинству форм лечения. Для одних людей этот самоподдерживающийся цикл является причиной устойчивости их симптоматики. У других развивается один или несколько дополнительных форм поведения или предрасположенностей, все из которых могут рассматриваться как симптомы травмы. И все для того, чтобы помочь нервной системе держать ситуацию под контролем. Избегающее поведение. Симптомы травмы – это способ организма защититься от возбуждения, вызванного постоянным восприятием угрозы. Однако эта система защиты недостаточно сложно организована для того, чтобы выдерживать большие нагрузки. Стресс приводит к разрушению системы защиты, высвобождая первоначальную энергию возбуждения и передаваемый ею сигнал об опасности. К сожалению, когда мы живем с последствиями травмы, простого избегания стрессовых ситуаций недостаточно, чтобы предотвратить разрушение наших защитных систем. Если мы будем ходить на цыпочках вокруг возбуждения, чтобы, не дай бог, его не взбудоражить, наша нервная система создаст свое собственное. Когда такое происходит, Мы теряем способность справляться с последствиями повседневных разочарований так же легко, как могли бы, если бы наша нервная система функционировала нормально и полноценно. Самые обычные обстоятельства способны нарушить тонкую организацию энергии в нервной системе травмированного человека. У него может развиться так называемое избегающее поведение, чтобы удержать под контролем изначальное возбуждение. Избегающее поведение – это одна из форм симптоматики травмы, при которой мы ограничиваем свой образ жизни ситуациями, не несущими в себе опасности активизировать возбуждение. Опасаясь еще одной неминуемой аварии, у нас может развиться нежелание садиться за руль. Если волнение от игры в мяч вызвало приступ паники, игры с мячом могут внезапно потерять для нас свою привлекательность. Если во время полового акта возникают флешбеки травмирующего события, это может привести к снижению интереса к сексу. Любое событие, которое вызывает изменения в наших привычных энергетических уровнях, может потенциально стать причиной неприятных эмоций и ощущений. По мере того, как мы будем пытаться избегать обстоятельств, которые могут привести к нарушению нашего обычного баланса энергии, наша жизнь постепенно будет становиться все более и более ограниченной. Страх негативных эмоций. Когда привычный для нас баланс энергии меняется, мы начинаем заново переживать вызвавшее его событие. Здесь картина усложняется, поскольку то, что мы испытываем, частично связано с путаницей, связанной с природой высвобождаемой энергии. В своем чистом виде энергия вырабатываемая нашей нервной системой для защиты нас от опасности, жизненно важна. Она ощущается как бодрость и воодушевление. Когда эта энергия сталкивается с препятствием в реализации своей попытки защитить нас, значительная ее часть перенаправляется в страх, ярость, ненависть и стыд, становясь частью целого букета симптомов, которые развиваются для организации неразряженной энергии. Эти так называемые негативные эмоции становятся тесно связаны как с самой жизненной энергией, так и с другими симптомами, образующими кластер травматических последствий. Когда мы страдаем от травмы, связь между жизненной энергией и негативными эмоциями становится настолько тесной, что мы не можем отличить их друг от друга. Разрядка – это именно то, что нам нужно в такой ситуации, Но когда она начинает происходить, эффект может переживаться как ужасающий и невыносимый. Отчасти потому, что высвобождаемая энергия воспринимается как негативная. Из-за этого страха мы обычно подавляем эту энергию или в лучшем случае разряжаем ее не полностью. Медикаментозная терапия и злоупотребление психоактивными веществами. Другим средством с помощью которого травмированные люди могут попытаться стабилизировать или подавить свою симптоматику, является медикаментозная терапия. Мы часто прибегаем к этому по рекомендации врача, а иногда занимаемся и самолечением. Злоупотребление психоактивными веществами. Какие бы средства стабилизации мы не использовали, нашей целью является создание стабильной для нас среды. Чтобы этот трюк удался, требуется контейнер, достаточно энергетически сильный, чтобы симптомы не подвергались стрессу или их нельзя было бы спровоцировать. Эти контейнеры сродни плотином. Они должны быть спроектированы достаточно надежно, чтобы не дать прорваться ужасающему страху и примитивной, неконтролируемой ярости. Страдающие травмы часто похожи на бегунов на беговой дорожке над которой они не имеют никакого контроля. Мы можем стараться избегать ситуаций, которые вызывают в нас как подлинное возбуждение, так и расслабление, потому что и то и другое может нарушить равновесие, необходимое нашим симптомам для поддержания своей стабильности. Прочь из петли. Тем не менее есть пути выхода из этих самоподдерживающихся циклов. Один из них. Метод соматического переживания Научившись определять травму по ее характерным симптомам, а не по событию, которое ее вызвало, мы можем выработать навыки, которые помогут нам распознать травму, когда она произойдет. Это позволит нам следовать нашим естественным реакциям, а не блокировать врожденный процесс исцеления. Возвращение к здоровью и жизненной силе – процесс отнюдь не быстрый. Однако любой шаг в нем, каким бы маленьким он ни был, важен и заслуживает внимания. В отличие от множества других путешествий, которые мы предпринимаем в процессе нашего роста и развития, у этого путешествия есть свой конец, своя развязка, которая делает нас внутренне богаче и целостнее. Жизнь достаточно сложна даже тогда, когда мы здоровы и полны сил. Когда мы раздроблены на части травмой, она может быть просто невыносимой. В последующих главах вы увидите, как каждый маленький шаг к целостности становится тем ресурсом, который можно использовать для усиления и поддержки исцеления. И оно непременно произойдет, когда мы будем действовать в соответствии со своим истинным природным «я». Существует способ вернуть контроль над нашими телами, который утрачивается, когда травматические последствия становятся хроническими. Можно намеренно стимулировать нервную систему, чтобы она возбудилась, а затем мягко разрядить возбуждение. Помните, что гипервозбуждение и связанные с ним механизмы являются прямым следствием энергии, непроизвольно мобилизованной нервной системой специально в ответ на угрозу. Эти механизмы зарождаются в нервной системе. Вы ощущаете их в своем теле, и вы добьетесь успеха в работе с ними именно через ваше тело, полностью задействуя вашу нервную систему и получая доступ к ней через телесно ощущаемое чувствование.